Эбби ела с аппетитом, и Мэт радовался, что она не собирается уморить себя голодом. «Но почему тебя не заметили там?» — спросил Мэт. «Сначала я никак не могла решить, как попасть в кухню, но я видела, что там был только один повар». «Видела?» «Я была снаружи, но как-то могла видеть, что делается внутри, и тогда я позвала Альберт, и повар вышел, а я вошла и забрала еду вместе с подносом и вернулась сюда». Это было очень просто, ведь я знала, что повар ждет, когда его позовут. — Как ты могла это знать? — Я подумала это, — сказала Эбби, нахмурившись. — Вот так. Он удивленно посмотрел на нее и вдруг понял, что она хочет сказать. Телепатия. И, глядя на ее лицо, он понял, что не ошибся. Широко открытыми недоверчивыми глазами Эбби посмотрела на Мэтта. Постепенно ее лицо приняло холодное и жесткое выражение, словно она надела маску. О, Эбби, милая, нежная Эбби! Вы! она задохнулась, вы сам черт! Что бы я ни сделала, вам все будет мало. Я погибший человек, подумал Мэт, вы с вашей добротой, вашим красивым лицом и вашими городскими манерами, как вы могли так поступить? Вы заставили меня полюбить вас! «Вам это было нетрудно. Нужно было только подержать деревенскую девчонку за руку при лунном свете и поцеловать ее разок, и она уже готова была прыгнуть к вам в постель. Но этого-то вы и не хотели. Вы все время смеялись надо мной и строили свои планы. Бедная деревенская девчонка. С самого начала все было сплошной обман. И в самый счастливый момент забрали все обратно. Бедная деревенская девчонка. Она вообразила, что вы хотите ее». Мечтала, что вы, может быть, на ней женитесь. Вы думаете сейчас, что как-нибудь обманете меня, и я вам все прощу. Вы хотите заставить меня думать, что я вас неправильно поняла. Не выйдет. Ничего у вас не выйдет, потому что я знаю все, что вы думаете. А что он думал на самом деле? Приходило ли ему в голову хотя бы на мгновение, что он может жениться на ней? Мэт содрогнулся. Такая жизнь была бы кромешным адом. Представьте себе только, если можете, жену, которая все знает, все может, которую нельзя обмануть, при которой нельзя остаться наедине с собой. Представьте себе жену, которая в секунду может превратить квартиру в хаос, которая в силах швырять тарелки, стулья и столы с одинаковой легкостью и смертельной меткостью. Представьте жену, которая в любое время по малейшему подозрению может оказаться в любом месте». Представьте жену, которая видит сквозь стены и читает мысли, и тогда, может быть, вы предпочтете сломанную ногу или камни в печени. Эбби задрала подбородок. — Вам нечего беспокоиться. Я скорее выйду замуж за гремучую змею. Та, по крайней мере, хоть шипит, прежде чем ужалить. — Убей меня! — в отчаянии крикнул Мэт. Лучше убей меня! Эбби мило улыбнулась. Убить вас было бы слишком милосердно. Я даже не знаю такого наказания, которое не было бы слишком милосердно для вас. Но вы не беспокойтесь, я постараюсь придумать. А теперь убирайтесь и оставьте меня одну. Мэт повернулся, чтобы выйти, но не успел он сделать и шага, как оказался снаружи хижины. Он зажмурился от яркого солнечного света. Мэта начало трясти. Он попытался собрать разбежавшиеся мысли, Итак, он совершил чудовищно жестокое преступление, неважно по каким мотивам, и вот он пойман и находится во власти потерпевшего, и никогда еще ни один потерпевший не располагал более совершенными средствами возмездия. Единственный вопрос заключался в том, какую форму примет возмездие. Когда он узнает это, он сможет придумать, как его избежать. Покорно ждать наказания Мэт не собирался. Однако, как только он составит план действий, этот план в ту же секунду станет известен Эбби, и поэтому окажется совершенно бесполезным. Она уже и так знала слишком много. Он должен перестать думать. Ну, мистер Райт, вы готовы? Мэт вздрогнул. Рядом с ним на ступеньке крыльца стояла пара очаровательных ножек в нейлоновых чулках и маленьких черных туфельках. Мэт поднял глаза и посмотрел на ее фигурку затянутую в черное платье на лицо с большими голубыми глазами и ярко красными губками лицо обрамленное прелестными белокурыми волосами даже в том состоянии в каком он находился мэт ощутил всю прелесть ее красоты. какая жалость что остальные дары природы оказались такими ужасными. «Я полагаю, что ваша невеста не будет возражать», — сказала Эбби с приятной улыбкой, — «поскольку у вас нет невесты. Так, вы готовы?» «Готов? К чему?» — у Мэнта внезапно закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Он закрыл глаза, когда открыл их, то понял, что они уже на танцплощадке в Спрингфилде, где когда-то были вместе. Эбби упала ему в объятия. «Танцуйте!» — сказала она. Мэт понял, что все присутствующие глазеют на них, как если бы они свалились с потолка. Может, так оно и было. Официант в белой куртке, сердито нахмурившись, решительно зашагал по направлению к ним. Но Эбби была также безучастна ко всеобщему смятению, вызванному их неожиданным появлением, как и большая автоматическая радиола, стоявшая в углу. Эбби прижалась к Мэтту, танцевала легко и свободно. Официант похлопал Мэтта по плечу. Мэт с облегчением вздохнул и остановился, но в следующее мгновение почувствовал, что продолжает двигаться в ритме танца, дергаясь, словно марионетка. Эбби не собиралась останавливаться. Официант упрямо шел за ними. Прекратите это, требовал он. Я не могу остановиться, дергаясь, проговорил Мэт. «Можете, можете!» — успокоительно проговорил официант, продолжая идти за ними. «Есть много вещей, которые человек не может сделать, но перестать делать то, что он делает, он всегда может. Мне кажется, вы были бы рады остановиться». «Конечно, был бы рад!» — проговорил Мэтт. Он шепнул Эбби. «Перестань!» «Скажите этому человеку, чтобы он убирался прочь!» — прошептала Эбби в ответ. Мэт решил снова начать танцевать сам. — По крайней мере, это приятнее, чем чувствовать, как тебя дергает в разные стороны. — Мне кажется, вам лучше уйти, — сказал он официанту. — Мы не любим выставлять людей силой, — сказал официант, нахмурившись. — Но должны соблюдать порядок ради наших клиентов. Лучше уйдите по-добру. Он схватил Мэтта за руку, а не то. Внезапно Мэт почувствовал, что его рука свободна. Официант исчез. Мэт дико оглянулся вокруг, на автоматической радиоле появилось новое украшение. С вытаращенными тупо глазами и лицом белее собственной куртки, официант, освещенный переливающимися огнями радиолы, напоминал китайского болванчика. Эбби еще теснее прижалась к Мэтту. Они продолжали медленно кружиться под музыку. Официант слез и через минуту снова направился к ним, сопровождаемый вторым официантом, барменом с квадратной челюстью и уродливым бульдогом в образе человека. «Управляющий», — подумал о нем Мэтта. Четверка, угрожающе, сомкнулась вокруг Эбби и Мэта. «Не знаю, что это за игру вы затеяли», — проворчал бульдог, «но мы не хотим, чтобы вы играли в нее здесь. Если вы быстренько не уберетесь, то пожалеете». Глядя на него, Мэт охотно ему поверил. Он сделал новую попытку остановиться. «Не могу!» — проговорил он. «Неужели вы думаете, я бы не прекратил, если бы мог?» Менеджер посмотрел на него налитыми кровью глазами. «Полагаю, что прекратили бы». Он сжал челюсти. «Ну что ж, ребятки, вышвырните их вон!» Осторожнее нерешительно проговорил первый официант. Кто-то из них владеет хитрым приемом. И тут нападающие исчезли. Мэт с несчастным видом посмотрел на радиолу. Там они сидели один на другом, напоминая акробатическую пирамиду. Пирамида зашаталась и рассыпалась. Даже сквозь громкую музыку были слышны глухие удары о пол. Затем Мэт увидел, как они обескураженно встают. Бармен усиленно потирал нос. Внезапно он сжал кулаки и бросился в атаку. Управляющий успел поймать его за руку. Четверка устроила военный совет. Каждые несколько секунд кто-нибудь из них поднимал голову и смотрел на Мэтта и Эбби. Наконец, первый официант отделился от общей группы и с решительным видом направился к радиоле. Музыка прекратилась. Цветные огни погасли, наступила тишина. Все четверо с победоносным видом повернулись к танцплощадке. Также внезапно огни зажглись вновь, и снова загремела музыка. Они подскочили на месте. Осторожными шагами управляющий подкрался к стене и выдернул шнур из розетки. Он повернулся, все еще держа его в руке. Шнур начал извиваться. Управляющий смотрел на него, не веря своим глазам. Шнур начал складываться в кольца. Управляющий торопливо бросил его на пол. Шнур поднялся над полом, как кобра, и начал раскачиваться в медленном смертоносном танце. Потом прыгнул вперед. Управляющий едва успел отскочить, металлические клыки стукнули по полу, все четверо отступили, глядя на шнур широко раскрытыми глазами. Тот презрительно повернулся и, скользнув к розетке, воткнулся в нее. Музыка заиграла снова. Когда радиола опять попала в его поле зрения, Мэт заметил вокруг нее оживленную деятельность. Бармен приближался к управляющему, держа в руке сверкающий пожарный топор. На мгновение Мэту показалось, что весь мир сошел с ума. Затем он увидел, как управляющий, держа топор, наготове, осторожно двинулся к радиоле. Удар был сокрушительным. Но шнур, свернувшись в кольца, успел отскочить в сторону. Управляющий подошел чуть ближе, потом он взглянул вниз и закричал. Шнур обернулся петлей вокруг его ноги, словно питон, душащий свою жертву. Отчаянно размахивая топором, человек-бульдог наносил удар за ударом. Один из них, попав в цель, разрубил шнур пополам. Музыка прекратилась, радиола погасла. Обезглавленный шнур извивался в предсмертной агонии. Эбби остановилась. Мэт с облегчением вздохнул, ноги его дрожали. Эбби, умоляюще проговорил он, пойдем отсюда, побыстрее. Она покачала головой. А давайте посидим и повела его к столику, который сразу же опустил, так же как и вся прилегающая к нему часть комнаты. Думаю, вы не прочь выпить, сказала Эбби. Я бы лучше ушел, пробормотал Мэт. Они сели. Эбби повелительно подозвала официанта, тот осторожно приблизился к столу. Эбби вопросительно посмотрела на Мэтта. «Виски» — беспомощно пробормотал Мэт. только без соды. Почти мгновенно официант вернулся обратно, держа на подносе бутылку и два стакана. Босс приказал получить деньги вперед, робко пробормотал он. Мэт тщетно обыскал карманы. «У меня нет с собой денег». «Неважно», — сказала Эбби, — «поставьте поднос». «Нет, мадам», — начал официант, глядя округлившимися глазами на поднос, который, выскользнув у него из рук, опустился на стол. Он запнулся, закрыл рот рукой и отошел. Эбби сидела, опершись локтем о стол и мечтательно положив подбородок на маленькую ладонь. «Я не хочу быть плохой дочерью», — сказала она. «Па здесь, наверное, понравилось бы». Нет, нет, торопливо проговорил Мэт, пожалуйста, не надо, у нас и без того целая куча неприятностей. Дженкинс сидел у стола на третьем стуле, медленно моргая, от него разило спиртом. Мэт потянулся за бутылкой, налил немного виски в свой стакан, поднес его к губам и залпом выпил. На мгновение виски обожгло ему горло, но в следующий момент это ощущение исчезло. Мэт поставил стакан на стол и немного подождал. Но он ничего не чувствовал, совершенно ничего. Он подозрительно посмотрел на стакан, тот был полон. Дженкинс прищурил глаза. Эп, сказал он, ерзая на стуле, — «что ты тут делаешь? Какая ты шикарная! Подцепила парня с монетой!» Эбби не обратила на его вопросы ни малейшего внимания. «Па, если бы я попросила тебя кое-что для меня сделать, ты бы сделал?» «Конечно, -эп", торопливо ответил Дженкинс. Его глаза загорелись при виде бутылки с виски. «Все что угодно!» Он поднес бутылку к губам, та приятно забулькала. Когда Дженкинс поставил бутылку на стол и вытер рот большой волосатой рукой, бутылка оказалась наполовину пустой. Дженкинс тяжело вздохнул. Мэт снова поднял свой стакан и поднес его к губам. Когда он опустил его, стакан был по-прежнему полон, а Мэт по-прежнему пуст. Если бы я попросила тебя стукнуть мистера Райта по носу! Мэт внутренне сжался. Конечно, Эп! Конечно! сказал Дженкинс. Он медленно согнул свою массивную руку и сжал кулак. Борода не давала разглядеть выражение его лица, но Мэт подумал, что это даже к лучшему. «Ты что, обидел мою маленькую девочку?» — потребовал ответа Дженкинс. слушай, сынок!» — вдруг переменил Антон. «Что с тобой? На тебе лица нет!» Он снова посмотрел на Эбби. «Стукнуть его сейчас?» «Я скажу, когда...» — ответила Эбби. Полиция! Неожиданно завопил Дженкинс, охватывая своей огромной рукой горлышко бутылки. Мэт поднял голову. Бармен вел к ним троих полицейских. Они приближались решительно, уверенные в своей власти и силе. Мэт быстро повернулся к Эбби. Только, пожалуйста, не устраивай никаких столкновений с законом. Эбби зевнула. Я устала, сказала она. Уже поздно. Дженкинс, нагнув голову, бросился навстречу полиции, и тут зал исчез. Мэт поморгал, борясь с тошнотой. Он и Эбби снова были в хижине. «А как насчет твоего отца?» — спросил Мэт. «После выпивки», — ответила Эбби. «Он больше всего на свете любит хорошую потасовку. А теперь я иду спать. Я здорово устала». Оставив туфельки на полу, она забралась на койку. Медленно прошли два мучительных часа, Мэт осторожно сел и взял ботинки в руки. Потом встал и медленно на цыпочках пошел к двери. Дюйм за дюймом продвигался он к своей цели, напряженно прислушиваясь к сонному дыханию Эбби. Приоткрыв дверь, он выскользнул наружу и тихо закрыл ее за собой. Скрипнула ступенька. Мэт в ужасе застыл на месте, однако из хижины не донеслось ни малейшего звука. Машина сама покатилась под уклон, едва он отпустил тормоз, и только отъехав на милю от хижины, Мэт включил мотор. Свобода! Уже расцветало, когда он подъехал к бензоколонке. Солнце, заглянув сквозь ветровое стекло его машины, увидело молодого человека в грязном костюме, небритого с красными от усталости глазами. Но Мэт дышал глубоко, он упивался вином свободы. Он не помнил, куда ведет дорога, по которой он ехал, но куда бы она ни вела, жизнь была прекрасна. Мэт считал, что Эбби не сможет его найти и что она не сможет телепортировать себя в то место, в котором ни разу не была. В обоих своих путешествиях в Спрингфилд Эбби посетила только те места, в которых она раньше побывала с Мэттом. Когда из-за бензоколонки вышел сонный служащий, Мэт спохватился, что у него нет денег. Безнадежно он начал шарить по карманам. Без денег он надолго застрянет здесь. А все его деньги остались в хижине вместе с одеждой, пишущей машинкой и папками с начатой диссертацией. Но его рука что-то нащупала в кармане брюк. Бумажник. Он вытащил его и заглянул внутрь. Там было четыре доллара бумажками. И на триста долларов аккредитивов. «Заправьте машину», — сказал Мэт, — «когда он успел захватить деньги. В Спрингфилде бумажника с ним не было. Однако, а может быть, ему мешает подумать, как следует голод? Он ничего не ел со вчерашнего утра. А где здесь можно поесть?» «А, видите, вон те грузовики у дороги. Обычно в таких местах хорошо кормят. Но здесь не то. Зато есть местная достопримечательность». Шоферы останавливаются, чтобы только посмотреть на нее. Зовут Лола. Внутри столовая напоминала железнодорожный вагон. Вдоль одной стены тянулся длинный прилавок. Шоферы все как один, крупные мужчины в рубашках с короткими рукавами, курили, пили кофе и дразнили официантку. Мэт устало присел за один из пустых столиков. Официантка, освободившись от группы поклонников, подошла к нему со стаканом воды, раскачивая на ходу бедрами. Она была пышной брюнеткой с коротко остриженными волосами и улыбающимся загорелым лицом. Ее юбка и кофточка с низким вырезом оттопыривались как раз в нужных местах. Когда она наклонилась, чтобы поставить стакан с водой на стол, Мэт против своей воли скользнул глазами по низкому вырезу ее блузки. Что будете кушать? – спросила она. Мэт проглотил слюну, пару блинчиков и сосиски. Кофе? Мэт кивнул головой, он слегка улыбнулся, чтобы показать, что ценит ее внимание. Не было ни малейшего сомнения в ее привлекательности. В любое другое время. Ох! – вскрикнула вдруг она, потирая грудь рукой и кидая на Мэта укоризненные взгляды. Затем на ее лице появилась кокетливая улыбка. Толстым пальчиком она погрозила Мэтту. Скверный мальчик. Мэт смотрел на нее, как на сумасшедшую. Когда она исчезла за прилавком, он озабоченно покачал головой и, заметив мрачные взгляды, которые кидали на него шоферы, углубился в изучение стакана с водой. Он вспомнил, что его мучит жажда. Мэт выпил полный стакан, но жажда не проходила. Лола, не теряя времени, принесла Мэту кофе, но когда она приблизилась к Мэту, произошло непонятное. На совершенно ровном месте она поскользнулась, вылив кофе на рубашку Мэта. Он вскочил, ругаясь. Опомнившись, Лола схватила пачку бумажных салфеток и начала ее оттирать. Мэт заметил, что шоферы глядят на него, одни мрачно, другие с завистью. Он снова сел за стол, в конце концов, это могло быть простой случайностью. Тем временем заказанные блинчики уже приготовили. Лола несла их к столу Мэтта, однако это оказалось далеко не простым делом. Никогда в жизни Мэт не видел столь скользких блинчиков. Лола была так занята, пытаясь удержать их на тарелке, что даже перестала покачивать бедрами. Блинчики катались по тарелке из стороны в сторону. От напряжения Лола сморщила лоб. Она шла каким-то сложным танцевальным шагом, пытаясь удержать блинчики в равновесии. Мэт смотрел на нее, как завороженный. Тем временем все четыре сосиски на другой тарелке подскочили вверх и исчезли одна за другой за низким вырезом ее блузки. Лола закричала, блинчики полетели в разные стороны, один из них попал ближайшему шоферу в лицо. — А, Шутник! — заорал он и запустил стулом в Мэтта. Мэтт вскочил, пытаясь вылезти из-за стола. Блинчик, отскочивший от первого шофера, угодил в открытый от удивления рот его соседа. Тот подскочил, задыхаясь и издавая непонятные звуки. Через стол полетели чашки. Мэт нырнул под стол, закрыв глаза и покорившись своей судьбе. Сквозь шум драки до него донесся смех, похожий на звон маленьких серебряных колокольчиков. Затем, не имея ни малейшего представления, как это произошло, он оказался на улице. Мотор заработал, едва только он нажал на стартер, Мэт повернулся, чтобы взглянуть назад на столовую и едва не потерял контроль над машиной. На заднем сиденье аккуратной стопкой были сложены его одежда, пишущая машинка и папки с диссертацией. Когда Мэт остановился на одной из улиц Клинтона, он почувствовал себя немного лучше, по крайней мере, морально. По пути он умылся в маленьком ручейке у дороги, побрился и переоделся. Но он был совершенно измотан голодом и недосыпанием. Лучше это, мрачно подумал Мэт, чем Эбби. Какое-то время он сумеет продержаться. Что касается появления в машине его вещей, то у Мэтта на этот счет было несколько объяснений. Наиболее приятное из них заключалось в том, что Эбби изменила свои намерения. Она ждала, что он попытается удрать, и облегчила ему эту попытку. Мэт подумал, что в душе Эбби была добросердечным ребенком. Слабость этого объяснения заключалась в том, что Мэт не верил в него. Он пожал плечами. Перед ним сейчас стояли более неотложные задачи. «Бензин на исходе, и ему необходимо что-нибудь поесть. Надо разменять один из аккредитивов». Войдя в банк, Мэт направился прямо к окошечку кассира. Он подписал аккредитив и передал его кассиру маленькому худому человечку с лысой головой и соломенными усиками. Кассир сравнил подписи и повернулся к боковой полочке, где у него аккуратными стопками были сложены денежные купюры. Он отсчитал четыре двадцатки, десятку, пятерку и пять бумажек по одному доллару. «Пожалуйста, сэр», — вежливо сказал он. А Мэт в это время в ужасе глядел на пачки двадцатидолларовых ассигнаций, медленно поднимающиеся в воздух за спиной у кассира. «Что с вами, сэр?» — беспокойно спросил кассир. «Вам нехорошо?» Мэт машинально кивнул, а затем, оторвав глаза от зрелища летающих денег, отрицательно помотал головой. «Нет», — запнулся он, — «со мной все в порядке». Он быстро сделал шаг назад от окошечка. «Вы уверены в этом? Вы ужасно выглядите!» С ужасом Мэтт почувствовал, как что-то копошится в правом кармане его пиджака. Он сунул руку в карман. Там лежала пачка двадцатидолларовых ассигнаций. Мэт быстро подошел к окошечку кассира. Тот высунулся ему навстречу. Мне кажется, вы уронили вот это, сказал Мэт, вынимая пачку денег из кармана. Кассир быстро взглянул на полку с деньгами и снова на пачку. Не могу понять, каким образом, но все равно благодарю вас. Это самое забавное! Мэт протянул деньги через окошечко. Совершенно верно, поспешно согласился Мэт и поднял руку, но выпущенная пачка денег приклеилась к ладони. извините меня тихо сказал мэт я не могу избавиться от этих денег он отчаянно потряс рукой, но пачка даже не шелохнулась весьма забавно сказал кассир однако он уже не улыбался кассир просунул руку сквозь прутья и схватил пачку за уголок. вы можете теперь отпустить ее сказал он ну отпускайте же мэт потянул руку к себе не могу сказал он тяжело дыша кассир и мэт изо всех сил тянули в разные стороны Мне некогда играть здесь с вами пыхтел кассир отпустите деньги мне они не нужны лихорадочно говорил мэт но я не могу от них избавиться вот смотрите он широко растопырил пальцы кассир ухватился за пачку обеими руками и уперся ногой в перегородку отпустите деньги заорал он. Внезапно Мэтт почувствовал, что его рука пуста, а кассир исчез на дне своей клетушки. Мэтт бросился к двери. Откуда-то издалека ему послышалось звяканье маленьких серебряных колокольчиков. Когда он выезжал из Клинтона, у него не оставалось никаких сомнений. Эбби преследовала его. Полумертвый от усталости, умирающий от жажды и голода, Мэт подъезжал к северной окраине Канзас-Сити. Он проехал через город, не останавливаясь, и, наконец, увидел вдали красные черепичные крыши и белые башенки университета. Здесь была крепость науки, цитадель знания, передовой бастион борьбы с темными силами невежества и предрассудков. Здесь... В академической атмосфере логики и размышлений сможет он стряхнуть мрачные чары, парализовавшие его волю. Здесь он сможет мыслить яснее, действовать решительнее и избавиться, наконец, от демона мщения, мчащегося по его пятам. Здесь он найдет помощь. Он проехал по Массачусетс-стрит и остановился. Голода он почти не чувствовал, но жажда не давала ему покоя, Где-то по дороге он никак не мог вспомнить, где он пытался поесть, но куски исчезали у него изо рта. «Неужели этому не будет конца?» — подумал он. «Неужели нет никакого выхода?» «Конечно, есть. из -за всякого положения есть выход». Мэт подошел к ресторану. Он должен сначала удалить голод и жажду, а там будь что будет. Он сел за ближайший столик. Суп. Пробормотал он подошедшей официантке, суп и молоко. Он даже не поднял голову, чтобы посмотреть на нее. Хорошо, сэр, сказала она. Ее голос показался ему знакомым, но в конце концов все молодые голоса похожи друг на друга. Когда-то он обедал и здесь. Медленно поднес он к губам стакан с водой, прохладные волны захлестнули, его Мэт благодарно закрыл глаза. "Вам лучше, мистер Райт?" спросила официантка. Мэт поднял глаза и поперхнулся. Перед ним стояла Эбби. Мэт вскрикнул. Студенты начали оборачиваться. Он дико огляделся вокруг. Все девушки были как две капли воды похожи на Эбби. Мэт вскочил, чуть не опрокинув стол, и бросился к выходу. Перед самой дверью он остановился, как вкопанный. Через стекло на него смотрела высокая бородатая фигура. Мэт повернулся и побежал через зал к черному ходу. Промчавшись мимо удивленного повара, Мэт выскочил на улицу и побежал, прихрамывая, вдоль темной аллеи. В конце аллеи уличный фонарь стоял как азис света. Мэт, задыхаясь, умчался к нему, что было сил. Внезапно он остановился. В конце аллеи на земле лежала длинная тень. У тени были могучие плечи, и под подбородком что-то болталось. Мэт повернулся и побежал назад, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит у него из груди. Его мозг работал как машина, у которой сломался регулятор. Из-за кустов выступила та же тень. Мэт снова остановился, тень подошла ближе, возвышаясь над его головой. Мэт сжался, не в силах сдвинуться с места. Две длинные руки протянулись к нему. Мэт вздрогнул и приготовился встретить свой конец. Руки обняли его и притянули ближе. «Сынок, сынок!» — услышал он тихий голос Дженкинса. «Ты первый знакомый, которого я увидел за весь день!» Сердце Мэтта снова начало биться. Он высвободил свое лицо из спутанной бороды Дженкинса. «Никак не могу понять, что творится со мной все эти дни», — говорил Дженкинс, печально качая головой. «Но у меня такое мнение, что все это дело рук Эбб. Как раз когда драка была в самом разгаре, все вдруг исчезло, и я очутился здесь». «Где я нахожусь, сынок?» «Канзас», — ответил Мэтт. «Сынок», — жалобно сказал Дженкинс, — «что-то надо делать. Это ведь все дело рук Эбб. Мэт кивнул головой. «Послушай, сынок, я слишком стар для такого. Мне бы сидеть у себя на крыльце, держа на коленях бутылочку. Что-то нужно сделать с этой девчонкой!» «Боюсь, что уже слишком поздно», сказал Мэт, вытащил бумажник и сунул Дженкинсу пять долларов. «Вот, возьмите, выпейте чего-нибудь и попробуйте забыться». Может быть, когда у вас кончатся эти деньги, все уже переменится к лучшему. Славный ты парень, сынок! Дженкинс повернулся, подняв руку в прощальном приветствии. Мэт медленно побрел вдоль Массачусетс Стрит. Он должен был сделать еще одну попытку. Подходя к автомобилю, Мэт почувствовал близость Эбби. Чувство было настолько сильным, словно он стоял рядом с ней. Мэт вздохнул и. Не она была виновата во всем, что произошло. Скорее, он сам. И теперь он должен поплатиться. В мире существует неумолимый закон действия и противодействия. Было уже совсем темно, когда Мэт, проехав по седьмой улице, остановил машину у старого двухэтажного дома, окруженного покосившимся забором. Большинство домов в университетском городке были старыми. Новые дома стояли в западном предместе, но университетским профессорам они были не по карману. Мэт позвонил, дверь отворил профессор Франклин, его научный руководитель. Мэт! воскликнул Франклин, да тебя не узнать, почему ты вернулся так быстро? Только не говори, что ты уже закончил диссертацию. Нет, доктор Франклин, устало сказал Мэт. но я хотел бы побеседовать с вами, если у вас найдется время. — Входи, входи, я как раз проверяю работы. Франклин поморщился. — Работы первокурсников. Франклин провел его через жилую комнату в заваленный книгами кабинет. Его очки лежали на стопке тетрадей. Он надел их и повернулся к Мэту. Что с тобой? Ты ужасно выглядишь, ты не болен? «В каком-то роде», — сказал Мэтт, — «это можно рассматривать как болезнь. Как бы вылечили человека, верящего в реальность духов?» Франклин пожал плечами. «Множество людей верят в них и, тем не менее, являются полноправными здоровыми членами общества. Например, Конан -Дойль. А если человек берется доказать их реальность?» «Галлюцинации? Тогда это серьезнее». Я думаю, что тут следует вмешаться психиатру, но я не практикующий врач, а педагог. Послушай, не хочешь ли ты сказать, что... Предположим, я берусь доказать, что существует левитация, телекинез, телепатия. О каком лечении тут может быть речь, профессор? Мэт, ты нездоров? — Предположим, — безжалостно продолжал Мэтт, — что очки взлетят сейчас с вашего носа, пролетят по воздуху и опустятся на мой. Что вы скажете тогда? — Я скажу, что тебе надо повидать психиатра, — озабоченно сказал Франклин. Его очки отделились от лица и, лениво полетав по комнате, опустились на нос Мэтту. Профессор Франклин, подслеповато моргая, посмотрел им вслед. Мэт, воскликнул он, Прекрати эти шутки! Мэт вздохнул и вернул очки. Франклин, нахмурившись, снова на их. Предположим, сказал Мэт, что я сейчас поднимусь в воздух. Сказав это, он почувствовал, что поднимается вверх. Франклин смотрел на него, задрав голову. Мэт! сказал он, вернись немедленно на место! Мэт вернулся в свое кресло. — Все эти трюки, — сурово сказал Франклин, — ничего особенного из себя не представляют. Пойди к врачу, Мэт, не трать понапрасну свое и мое время. — Кстати, — добавил он, снимая очки и яростно протирая их, — я думаю, мне не мешает повидать моего глазного врача. Мэт снова вздохнул. Я с самого начала боялся, что все этим и кончится. «Эбби, ты слышишь меня?» Франклин уставился на него. «Да, мистер Райт». Слова тихие и отчетливые доносились из середины пустой комнаты. Франклин лихорадочно обшаривал комнату глазами. «Благодарю тебя», — сказал Мэт. «Уходите из моего дома», — сказал Франклин дрожащим голосом. «С меня довольно ваших штучек!» Мэт встал и пошел к выходу. Боюсь, что доктор Франклин не верит в тебя, Эбби. Но я верю. Прощайте, доктор Франклин, не думаю, чтобы какой-нибудь врач сумел меня вылечить. Со странным чувством приближающегося конца Мэт проехал через университетский городок и подъехал к своему дому. Он зажег свет в гостиной, в комнате царил привычный беспорядок. Свитер валялся на письменном столе, книги на кресле. Не зажигая света, Мэт прошел на кухню, только не думать, не думать. Он наткнулся в темноте на плиту и, ворча, потер ушибленное бедро где-то здесь. Какие-то скрытые силы удерживали Мэтта от того, чтобы свалиться в забытии от истощения. Ничего, скоро у него будет сколько угодно времени для отдыха. Он нагнулся. Вот, наконец-то, что он ищет. Сахар. Обычный сахар. Последняя попытка. Ну да, сахар был не совсем обычным. Он нашел пакетик с овсянкой и достал из холодильника молоко, вытащил из ящика нож и разрезал пакетик пополам. Затем высыпал содержимое одной из половинок в чашку, полил молоком и посыпал сверху сахаром. Ему очень хотелось спать. Он зачерпнул ложку и поднес ее к рту. Какое-то время подержал на языке, затем проглотил. Нет, не успел проглотить. Все исчезло у него изо рта. Мэт схватил нож и внезапно ударил им себя в грудь. Ударил? Рука оказалась пустой. Голова его упала на грудь. Внезапно он выпрямился. Шипение прекратилось. Мэт зажег свет и увидел, что газовый кран, который он сумел открыть, когда споткнулся о плиту, уже закрыт. Не помогли ни яд от насекомых, ни нож, ни газ. Он почувствовал, как его охватило отчаяние. Выхода не было. Мэт сбросил с кресла книги и сел в него. Последняя надежда, после которой уже не на что надеяться, исчезла. И все-таки он был даже рад, что все его попытки потерпели неудачу, потому что это был трусливый выход из положения. Оставалось только одно решение. Он все время отказывался признать его неизбежность, но выбора больше не было. Он поднял голову. «Хорошо, Эбби», — вздохнул он. «Я женюсь на тебе». Слова повисли в воздухе, Мэт ждал со страхом, смешанным с надеждой. Неужели в ней не осталось ничего, кроме жажды отомщения? Но внезапно Эбби оказалась у него на руках, одетая в свое ужасное голубое платье, но очень красивое. Ее руки обвились вокруг его шеи. «Правда, мистер Райт?» – прошептала она. «Вы не шутите?» «Боже мой!» «Вездесущая, всемогущая жена, страшная в гневе или разочаровании. Не было человека, подумал он, над которого требовали бы большей жертвы». Он вздохнул. «Я женюсь на тебе, да поможет мне Господь». И он поцеловал ее. Самое странное, что новоявленный жених Мэтью Райт был счастлив. Куда счастливее, чем заслуживал, но... Гораздо важнее было другое — невеста была счастлива.